Глава двадцать в которой из снежного бурана выбирается зверь. Утром следующего дня я смотрю в окно, подмечая хмурое небо и усиливающуюся метель. Ветер пронзительно завывает, пролетая над столицей Ньордмара. Хоть я и недавно в шторм Хелли уже научилась распознавать признаки надвигающейся непогоды. Хочется все перенести, но Фелли точно ждать не может как и ее странный похититель. Я должна была вчера поговорить с Райангаром про малышку, а не поддаваться этому безумному влечению, что толкнуло нас навстречу друг другу. Вдруг князь мог бы помочь? Я почти верю, что он не стал бы обижать Фелли и Ирис. Я знаю Рая уже столько лет. Он не мог измениться настолько. Или мог? Меня точит сомнение, разъедает душу. Мы столько были порознь... Могу ли я сказать, что знаю Райангара так же, как себя? Когда-то ведь было именно так. Сейчас же он стал другим. Хочет взять за горло самого безумного короля. Не каждый рискнет даже поднять голову в присутствии Элиаса, не то что выдержать его змеиный взгляд. Но бросить ему вызов? Несмотря на то, что в моих покоях тепло и уютно, я ежусь, будто в холодный сугроб окунули. Стоит ли трон такого риска? Может быть, в глазах мужчины стоит. Сложно представить, что будет с Шардонийским королевством, если удастся сбросить Ермо в виде безумного короля. Но что будет, если Райангар сядет на трон? Он женится на Эрнелле, чтобы укрепить свои позиции. А я не хочу даже думать, что со мной будет. Через полчаса я еду в экипаже, везущем меня на всю ту же рыночную площадь. Уже вижу башню издалека. Чувствую, как потеют от волнения ладони под теплыми меховыми рукавицами. А если задняя дверь башни заперта, а если старуха меня увидит, или вдруг этот странный мужчина придет? Усилием воли привожу мысли в порядок, когда экипаж останавливается. Выхожу кивнув кучеру напоследок и иду к уже проторенной дорожке, ведущей на задний двор башни. Ветер свистит в ушах даже людей на улице почти нет несмотря на утро буднего дня неужели грядет ураган поднимаю голову кутаясь в теплый воротник несмотря на затянутое тучами небо, метель и непогоду свет в башне не горит в груди колят от дурного предчувствия разве не должны были зажечь хотя бы лампы не сидеть же в полутьме я ускоряю шаг и за пару минут добираюсь до заднего двора башни здесь все замело снегом Он метет мне в лицо, ветер усиливается, и кажется, что между башней и домами сквозит сильнее всего. Иногда такие порывы, что дыхание перехватывает. Мне требуется еще минута, чтобы открыть калитку. Она не заперта, но снега навалило столько, что мне приходится склониться и расчищать проход для калитки руками. Благо, что рукавицы теплые и пока не промокают. Закончив с калиткой, я иду к башне, чувствуя, как порывы ветра ощутимо толкают меня из стороны в сторону. Нужно спешить, но ноги увязают в снегу. Я оставляю следы, но думаю, их занесет буквально за несколько минут. Вряд ли я ими выдам себя. Дёргаю дверь. Не заперто. Снова. Вхожу и понимаю, что дурное предчувствие меня не обмануло. В башне холодно. Она успела промёрзнуть, словно тут и не ночевали. Прошлый раз пахло едой, сейчас же этого нет. Как и не слышно, чтобы на кухне кто-то возился. Я подхожу к двери, ведущей на кухню, толкаю ее. Все еще слегка пахнет капустой, но кухонная утварь брошена как попало, будто в спешке. Я разворачиваюсь и с бешено колотящимся сердцем бросаюсь вверх по лестнице. Сама не знаю, сколько времени мне требуется, чтобы попасть на верхний этаж. Решетчатая дверь распахнута настежь. «Нет, нет», — шепчу я отчаянно. Забегаю внутрь, срывая дыхание. Лёгкие от долгого подъёма горят огнём, ноги болят. «Фелли, милая!» — кричу я, врываясь в комнату девочки. Стоит жуткая холодина. Кто-то не прикрыл створку окна, и теперь из-за ветра и метели в комнату намело снега. Девочки нет, как и некоторых её вещей. Я стою посреди комнаты, растерянная и напуганная. Что же делать? Створка окна стучит. Ветер воет так сильно, что хочется заткнуть уши. Я закрываю рот ладонью в меховой варежке, сдерживая судорожный всхлип. А вдруг с малышкой что-то сделали? Вдруг я больше ее не увижу? Я должна ее найти. Должна что-то сделать. Я разворачиваюсь и бросаюсь прочь. Бегу вниз по лестнице, едва не падая. Задыхаюсь, боюсь, что уставшие от подъема ноги подведут. Мышцы уже сводят. Нужно вернуться в замок, сказать Райангару «Нужно, нужно». Я вылетаю из башни. Полы шубки тут же подхватывают жуткий порыв ветра. Он бьет в лицо. Метель метет так, что я едва вижу что-то даже в паре метров перед собой. Я кашляю, чувствуя, как снежинки вместе с ветром забиваются в нос колючим ледяным песком. Бреду вперед изо всех сил. Нужно лишь добраться до кареты. Кажется, даже кончики волос в считанные секунды покрываются снежной изморозью. Снова приходится откапывать калитку. Я просто не понимаю, как так вышло, что настолько ее быстро замело. Я выхожу и бреду по дорожке, радуясь, что могу ориентироваться по домикам, вокруг которые помню. Еще поворот, и выйду на дорогу. Выхожу уже с некоторым трудом, переставляя окоченевшие, уставшие ноги. Кажется, уже не чувствую носа. На улице никого. Может, местные знали, что грядёт ужасная непогода, поэтому все спрятались по домам. «Боги, как же нам доехать? Справятся ли лошади?» «Такое ощущение, будто может унести вместе с каретой. Я уже едва не падаю от порывов ветра. Прохожу несколько метров и понимаю, что кареты нет. В ужасе оглядываюсь, смотрю в белый буран, пытаясь разглядеть черный корпус моего экипажа. Ничего нет». «Эй!» — кричу я. «Помогите, я здесь!» «Здесь, здесь», будто подхватывает ветер. Собрав последние силы, почти бегу вперед, Пробегаю метров двадцать туда и обратно, кружу возле дороги. Кучер уехал? Что произошло? Меня почти прибивает к стене какого-то дома. Я собираюсь силами и понимаю, нужно найти укрытие, иначе мне не пережить непогоду. В следующие несколько минут я стучусь то в одну дверь, то в другую. Никто не открывает. Мелькает мысль, что нужно возвращаться к башне, но понимаю, что все домики-магазины одинаковые. Я уже заплутала. Сквозь буран мне не рассмотреть башни. Вокруг белым-бело. Неужели я замерзну здесь насмерть? Сдаться — последнее, что мне поможет. Я собираю последние силы, иду вперед. Продолжаю стучать в каждый попадающийся мне на пути магазинчик. Не открывают, будто город вымер». Где-то вдалеке надрывно скулит собака. Или это ветер? Забредаю в какой-то переулок, держась руками за стенку здания. Почти ползу, понимая, что задыхаюсь от порывов ветра и от усталости. Бороться с ледяной стихией не так-то просто. Вдруг сзади раздается какой-то шум. Будто огромный мешок с крыши свалился. Я оборачиваюсь со страхом. Неужели крыша начала рушиться от ветра? В лицо бьет снег. Метель кружит в воздухе. Я поднимаю руку, пытаясь защититься от яростных порывов ветра. Ничего не видно. Меня начинает душить кашель. Я почти сгибаюсь, пытаясь прийти в себя. А когда поднимаю голову, вижу, что посреди узкой улочки, прямо из метели, ко мне идет что-то огромное и белое. Оно почти сливается с окружающей белизной, и если бы не движение, вряд ли я бы заметила. И глаза. Я вижу красные маленькие точки, которые все увеличиваются по мере приближения существа. Я делаю шаг назад. Несмотря на жуткий холод, щеки начинают гореть огнем, а в груди будто начинает кружиться ледяной вихрь страха. Вырисовывается мохнатая туша с огромными лапами и оскаленная жуткая морда. Существо не похоже на волка или медведя. Оно не похоже вообще ни на одно знакомое мне создание. Зверь явно настроен агрессивно. К еще большему ужасу я вспоминаю жуткие сказки, которые рассказывала Фрея в кухоньке прислуги у очага. «Йотун Айли?» — шепчут мои заледенелые губы. Существо фыркает с такой силой, что пар из ноздрей идёт, и снежинки вокруг его морды тают. Оно уже в двух метрах от меня. А затем пригибается и прыгает. Так резко, что я понимаю, отскочить не успею. Я увязла в снегу, да и времени просто нет. Все, что приходит мне в голову в это мгновение — пригнуться. Я так и делаю. Точнее, я просто падаю на землю, прямо в снег. Зверь перепрыгивает меня, яростно взрывает когтями снег. Я встаю и с неожиданной силой бегу вперед. Ветер дует, пригибает к земле. Я хватаюсь рукой за какое-то покрытое льдом дерево, оборачиваюсь. В переулке никого. Но я видела. Я даже почувствовала острый звериный запах, железо и мускус. В страхе бросаюсь прочь, не разбирая дороги. Не может быть, что мне показалось. Просто не может быть. А если это йотун? В замке постоянно болтают о том, что какой-то зверь задирал девушек. Я бегу какое-то время. Пульс стучит в висках. Перед глазами от страха темнеет. Оборачиваюсь. Никого. Снова сворачиваю в какой-то проулок. Понимаю, что окончательно потерялась. Начинаю барабанить в какие-то магазины, дергать запертые калитки домов. От холода уже зубы сводит. Сама не понимаю, сколько уже нахожусь на улице. Полчаса, час, вечность. Ветер подгоняет в спину. И тут я снова вижу перед собой зверя. Он появляется из метели. С ужасом понимаю, что это уже другой. Не тот, которого видела прошлый раз. У этого серая проплешина на шкуре. Пошел отсюда! сиплю я, давясь холодным ветром. Кто вы такие? Угрожающий рык, и я снова разворачиваюсь и бегу, уже злясь на все вокруг. На город, накрытый снежным бураном, на зверей, преследующих меня, на себя, попавшую в смертельную опасность. Не животное задерут, так убьет холодом. Снова выхожу на широкую улицу, практически ползу, цепляясь за все вокруг. Страх и адреналин подгоняют меня, позволяя не чувствовать холод. Но как долго я продержусь? Когда сворачиваю в очередной проулок и бросаюсь к дому, в котором горит уютный желтый свет, снова вижу дикого зверя, появляющегося на обочине. Он клацает зубами, злобно рыча, не давая мне подойти к дому. Я снова разворачиваюсь и бегу, увязая в снегу, но на этот раз слышу, что демоническое существо следует за мной. Оборачиваюсь, затем снова бегу вперед. Даже в захваченном диким страхом и ужасом сознании Мелькает здравая мысль. Они не хотят убивать меня. Будто играют со своей жертвой. Но зачем? Я спотыкаюсь и падаю внезапно. Снег забивается в рот. Попадает на лицо. Я больно ударяюсь, едва не расшибая колени. Спасает только плотная шуба. Она слегка смягчает падение. Издав стон боли, я поднимаю голову и вижу впереди злобное мохнатое существо. Вскакиваю на ноги, едва не поскальзываясь. Оборачиваюсь, Там тоже зверь, и он надвигается на меня. Они окружают, молча, глядя красными полными ярости и злобы глазами. Хочется просто взвыть от сковавшего меня страха. Усилием воли я беру себя в руки. В считанные секунды глаза находят крошечный проулок, а ноги сами несут туда. Я бегу и понимаю, что потеряла одну меховую рукавицу. Рука леденеет моментально, а когда я достигаю проулка, Понимаю, что она уже едва сгибается от холода. Это ненормальная температура. Даже для Штормхелла так не должно быть. Настолько внезапно и настолько смертоносно. Практически ползу вперед, едва переставляя ноги. Когда понимаю, что сил совсем мало, я просто кричу. «Помогите, кто-нибудь!» Но слабый охрипший голос просто тонет в вое ветра и дикой кружащей в воздухе метели. Я бреду дальше. Даже боюсь оборачиваться. Кажется, звери наступают на пятки. Я понимаю, что вышла... К лесу? Но откуда? Оборачиваюсь назад. Города нет, лишь снежная буря терзает меня, клонит деревья вокруг. Неужели это какая-то жуткая магия? Не могла же я так быстро выйти за черту города? Словно меня перенесло сюда. Будто звери загоняли меня в тот проулок не просто так. Может, тоже попробовать что-то зачаровать? Какая же я идиотка, почему мне это не пришло в голову в городе? Я могла бы войти в какой-то дом без спросу, но это лучше, чем быть сейчас здесь. Слишком я была испугана и не привыкла к тому, что у меня есть какие-то силы, кроме внутреннего стержня. Да и он вот-вот надломится. Я прячу руку, потерявшую варежку, в широкие рукава шубки. Зубы выбивают чечетку. Выбора нет. Я иду вперед, увязая в снегу. Чувство, как клонятся деревья под гнетом ветра. И вдруг вот оно. Впереди брежет желтый свет. На холме или при горке. В снежной буре не разобрать. Собрав последние силы, я иду туда, карабкаюсь вверх по склону, периодически падая, но затем снова вставая. Небольшой замок не обнесён даже стеной или оградой. Я уже почти хрипя падаю на дверь. Пальцы не сгибаются — но мне кое-как удаётся открыть тяжелую дверь, потянув за массивное кольцо. Я вваливаюсь внутрь, беспомощно оседая на пол. Но как же мне хорошо, потому что здесь тепло. Я сама не верю своему счастью. «Пожаловала, наконец! Добро пожаловать в замок у Черного леса, Ясмин!» — раздаётся знакомый, не предвещающий ничего хорошего голос. Я поднимаю голову. Перед глазами мутная пелена. Протираю глаза дрожащей заледенелой рукой. Астрид стоит прямо надо мной, глядя на меня сверху вниз. Ее губы кривятся в гримасе отвращения и ненависти. Да чего же ты жалкая, только строила из себя королеву. Посмотрим, как ты теперь запоешь, ответишь за все. Я не могу связать в своей голове происходящее событие. Снежный буран, звери, магия, перенесшая меня сюда а теперь неожиданно астрит. Что вообще происходит? «Ты сумасшедшая!» — сиплю я, едва разлепляя замерзшие обветренные губы. «Что тебе нужно?» «Взять ее! командует она и кивает на меня. Я веду задеревеневший шеей вправо и вижу, что ко мне направляются двое высоких накачанных мужчин. У них длинные снежно-белые волосы и красные нечеловеческие глаза. Одеты они в меховые безрукавки и такие же меховые штаны. Будто варвары какие-то. Местные так не одеваются. Я вообще такого наряда в жизни не видела. Сил не осталось, а тепло предательски разморило. Я ползу назад, пока не упираюсь спиной в дверь. Но мои слабые попытки спастись смехотворны. Меня грубо подхватывают сильные руки мужчин. Ставят на ноги. «Я держусь из последних сил, лишь бы позорно не упасть прямо к ногам моих врагов». Астрид подходит и останавливается близко-близко. «Я могу в мельчайших подробностях рассмотреть ее идеально белую матовую кожу и зеленые глаза, которые смотрят на меня с лютой злостью. «Честно, я надеялась, что ты сдохнешь. Молила богов. Но ты живучая», — чеканит она мне в лицо. «Больное чудовище!» Вяло отвечаю я, чувствую, что вот-вот упаду в обморок. Она размахивается и со всей дури отвешивает мне по щечину. Голова дергается, щеку обжигает болью, я едва не падаю. Но руки мужчин снова поддерживают меня. Они с такой силой сжимают плечи, что, кажется, кости вот-вот захрустят. Но это как раз меня и отрезвляет. «Наверх эту суку!» — слышу командный голос рыжий. «И не нужно с ней носиться. Она этого не заслужила» ноги все-таки подкашиваются но меня снова подхватывают а затем буквально волокут по полу мужчины удерживая по бокам как безвольную куклу все тело трясет и горит я жутко боюсь что могла обморозить себе что-нибудь но стоит ли волноваться если судя по происходящему меня ждет что-то похуже прогулки в снежный буран едва замечаю как меня поднимают по лестнице затаскивают в какую-то темную комнатушку где пахнет соломой и пылью Беловолосые мужчины бросают меня на узкую твердую кровать, ни капли не церемонясь. Все как велела Астрид. «Кто вы?» — спрашиваю я странных незнакомцев. «Почему вы ей помогаете?» Они не отвечают, просто идут на выход, но в конце один из них оборачивается и оскаливается, как дикий зверь. Я испуганно вздрагиваю. У него острые, нечеловеческие зубы и сверкающие краснотой глаза. Дверь захлопывается, оставляя меня в состоянии близком к обмороку. Перед глазами пляшут звездочки, тело едва шевелится. Перед тем, как потерять сознание, я кое-как укутываю замерзшую покрасневшую руку в шубу. Насколько хватает сил, накидываю на себя старенькое тонкое одеяло, лежащее на кровати. Даже осмотреться не получается. Я просто проваливаюсь в болезненное забытие.